И Даша очнулась. С нее слетела вялость, глаза заблестели, плечи распрямились. Лишь теперь она заметила, что куда-то подевалась маленькая глухая черкешенка, и что Голбаций, кажется, он все время исчезал или примерещилась, едет мрачный и все вздыхает. Вот отличный повод показать себя перед Олегом Львовичем в хорошем свете. «Что с вашим другом? Он нездоров?» — спросила она участливо, безо всякого интонирования, по-дружески. «Женские фокусы — это потом. Сначала нужно привести себя в надлежащий вид». «Он где-то потерял котенка, что вы подарили», — также по-товарищески ответил с улыбкой Никитин. «Я вижу, Дарья Александровна, вам лучше?» «Немного». «Знаете, я не говорю вам слов благодарности». потому что словами моих чувств не выразить. Отныне вы для меня...» И не договорила. Голос у нее очень правильно, тепло дрогнул. «Про скорый приезд незнамого ему ни слова», — думала Даша. «Как бы она ни торопилась на Кавказ, раньше, чем через две или три недели не приедет, это время мое». «Григорий Федоровича мне отблагодарить просто», — сказала она, — изобразив милую девичью застенчивость, которой в ней нисколько не осталось. Да и обязана ему я меньше, чем вам. Кунаку вашему я достану другого котенка, еще краше и моложе, — прибавила она, не удержавшись. А вот как выразить мою признательность вам, ума не приложу. Мне довольно того, что вы на свободе, а Галбация другим котенком вы вряд ли утешите. «Кто краше и моложе не заменит того, кто был дорог?» Она вздрогнула. Ей показалось, что Никитин прочел ее тайные мысли и ответил на них. Но в теперешнем Дашином состоянии надолго обескуражить ее было невозможно. Первую попытку расшевелить в Олеге иной интерес она предприняла на следующий день. У подножья гор... В мирном ауле их поджидали капитан иноземцев и доктор Кюхенхельфер. В коляске у них было все необходимое, чтобы снова превратиться, если не в красавицу, то, по крайней мере, в цивилизованную женщину. Даша отмылась, переоделась, надушилась. Настоящей прически, конечно, не сделала, но заплела косу. Вышла мило и эффектно, в духе пушкинской героини. Три дня купеческая дочь Наташа пропадала. Сразу прибавилось и уверенности. По дороге остановились на привал возле ручья, и Даша произвела еще не атаку, а, как выразился бы попа, разведку боем. Отошла к ковнику, стала ждать, когда Олег Львович подойдет умываться, и сделала вот что. Приспустила платье, обнажив шею плечи, Грациозно присела над водой, стала обтираться смоченным платком. Прежняя Даша ничего до такой степени бесстыдного и вообразить себе не смогла бы. А новая Даша смелая, о стыде даже не думала. Лишь жалела, что плохо знает мужчин, особенно немолодых, что сильнее пробуждает в них страстность. Во всяком случае, от маневра хуже не будет. представителях сильного пола, как известно, чрезвычайно развита чувственность. Когда они видят какой-то пустяк вроде подвязки или ненароком обнажившейся части тела, прямо с ума начинают сходить. С ума от вида дашенных плеч Никитин не сошел, но и удалился не тотчас, несколько секунд постоял. Она сделала ведь что не видит его и не слышит, но внутрення возлековала. Ага, залюбовался. Метод оказался перспективным. Она взяла его на заметку. В последний день путешествия Даша вела себя очень продуманно, с каждым спутником по-своему. Мангарова нежно улыбалась, но близко к себе не подпускала. Его функция была излучать обожание, окружать ее ореолом желанности. С капитаном держалась подружески просто — С доктором шутила. Горцу сочувственно вздыхала издали, они ведь не любят разговаривать с женщинами. А Олегу Львовичу без конца посылала взгляды, полные глубокой благодарности, и несколько раз говорила о своем неоплатном долге, так что он даже засердился. Это ничего. В какой-то книге Даша прочла, что больше всего человек любит тех, кто ему чем-то обязан. Домой освобожденная пленница вернулась бодрая, целеустремленная, готовая перевернуть горы и вычерпать моря. расплакавшись от счастья папенька сказал «Настоящая дочь воина!» Знал бы он. С отцом нужно было провести очень важный разговор, однако в первый день Александр Фадеевич был как в полупомешательстве, то смеялся, то утирал слезы, Задавал миллион вопросов и не дожидался ответов. Он обнял всех спасителей дочерью — и Мангарова, и Никитина, и доктора, и Платона Платоныча. Хотел даже облобызать Абрека, но тот увернулся. «Еще бы папеньки не ликовать! Дочь возвращена, умолять государя об освобождении амонатов не нужно, закладывать имение не придется». Надо было растолковать отцу, кому он всем этим обязан в первую очередь. Беседу Даша решила провести на завтра. Притом не в домашних условиях, а в отцовском кабинете, чтоб там же сразу, без последующих сомнений, была подписана соответствующая бумага. Так и поступило. В полдень явилась в штаб. Офицеров и всякого рода порученцев там было вдвое или втрое больше, чем прежде. Дело в том, что генерал от инфантерии Головин, в ожидании скорого прибытия министра и своей неминуемой отставки, взял отпуск по болезни. Генерал-лейтенанту Фигнеру он поручил временно исполнять должность главнокомандующего Кавказским корпусом со всеми соответствующими полномочиями и особыми правами. Даша смутно себе представляла весь объем этих полномочий, а из особых прав ее занимало только одно. О нем-то она и желала говорить. На крыльце у нее произошла странная встреча. Из дверей штаба выскочил высокий, тощий кавказец, валы черкески и мерлужковой папахи. Его хищное носатое лицо было черно от ярости, жилистая рука сжимала золоченную рукоять шашки. Даша хотела пройти мимо, но горец, увидав ее, забер. «Вы дочь Сардара, а я князь эмархан, тот самый, что вел о вас переговоры с Раубеком», — скричал он на правильном, на несколько кликочищем русском. «Это благодаря мне вас чисто держали и хорошо кормили. Я дал Абрыкам задаток в пять тысяч рублей, своих собственных денег». Сардар-генерал отказался мне их отдавать. Говорит, что вас освободили без моей помощи. Говорит, где доказательство что я платил Раулбеку деньги? Как будто обреки выдают расписки. Она постранилась. У него изо рта летели брызги, и вообще этот человек показался ей крайне неприятным. Он был похож на жуткого главаря разбойников, который два дня вез ее словно мешок со трубями перекинув через луку седла. Только тот походил на рычащего волка, а этот — на визгливого шакала. Зачем только отец пользуется услугами всякого отребья и слеземных князьков? Они ничем не лучше хищников, даже хуже. Те, по крайней мере, защищают свой край. — Если вы пытались мне помочь, я вам благодарна, — холодно сказала она. — Но чего вы хотите? «Как чего хочу?» — Эморхан сглотнул. Под острой бородкой качнулся огромный кадык. «Это были мои последние деньги. Вы говорите, что благодарны мне. Так вознаградите меня хоть чем-то. Я разорен. Нищ!» Раньше от такого шипения, от испепеляющего взгляда, нежный мадемуазель Фигнер перепугалась бы. Начала ли питать что-нибудь извиняющееся и, наверное, даже отдала бы какую-то из своих драгоценностей, лишь бы этот головорез оставил ее в покое. Но в теперешней Даше девичьей пугливости совсем не осталось. — Я подумаю, чем вас отблагодарить, князь, и стоит ли, — спокойно молвила она. — Посоветуюсь с отцом, а теперь позвольте, вы загораживаете мне дорогу. Подействовала. Страшный человек с низким поклоном прижал руку к груди, попятился. — Не нужно советоваться с Сардаром. Он прогневается на меня. Уповаю лишь на ваше милосердное сердце, благородная госпожа. Если решите чем-нибудь пожаловать бедного Аймархана, пришлите со слугой на постоялый двор Лазаряна. — Ведь пять тысяч! Она небрежно кивнула. Горец, продолжая кланяться, сбежал по ступенькам. Толстяк с бабьим лицом в засаленной черкеске подвел ему коня. Князь одним махом взлетел в седло и сдернул с головы шапку, что, Даша знала, от уземцев считалось высшим знаком почтительности по отношению к женщине. Очень довольная собой, она прошла в отцовский кабинет и провела беседу просто блестяще. Сказала, что спасением жизни, честь и рассудка обязана прежде всего Олегу Львовичу Никитину, который руководил экспедицией и лично вынес пленницу из вражеского логова на своей спине. Прочие участники делая не более, чем помогали ему, кто больше, кто меньше. Ежели батюшке дорога и единственная дочь, он должен щедро вознаградить этого достойнейшего из людей». — Так это все Никитин? А я думал, твой поручик расстарался. Александр Фадеевич выглядел удивленным. — И что ты захочешь отблагодарить Мангарова на свой лад? — Ну, ты понимаешь, что я имею в виду. Я уж внутренне смирился, хотя он тебе ни с какой стороны не партии. Насчет моих чувств Григорию Федоровичу вы, батюшка, ошибаетесь. Там нет ничего, кроме дружеской приязни. Во всяком случае, с моей стороны. Но дело не в том. По справедливости главная честь должна достаться главному герою, а это, без сомнений, господин Никитин. Хм. Чем же, по-твоему, могу я его отблагодарить, чтобы он не обиделся? Ты ведь знаешь, он не простой унтер, кого можно одарить деньгами. Дайте ему то, в чем он более всего нуждается. Офицерский чин, а с ним свободу. Вы нынче исправляете должность главнокомандующего. Производить нижних чинов в прапорщике — ваше право. Отец закряхтел. — Так-то оно так, но душа моя, ведь он из каторзников. Их без высочайшего соизволения выпускать в офицеры не принято. — Не принято или запрещено? — Ну, прямого запрета нет, однако же прежний главнокомандующий. себя такой смелости не брал, а мое положение пока не определено. Ежели министр приедет и сочтет мой поступок дерзостным, меня могут не утвердить. А вы ему напомните, что благодаря Никитину российская держава сохранила у себя в залоге сыновей горских князей. Да за это не в прапорщике, в генерала произвести мало. Я не ушла из кабинета до тех пор, пока Александр Фадеевич не подписал по корпусу приказ о производстве унтер-офицера Олега Львовича Никитина за выдающуюся заслугу в пехотные прапорщики.